Тирс даже опешил, встретив столь категорический отказ. Но как же, батюшка, Ефим Лаврентьевич, ведь это неразумно — вложить столь значительную сумму в заводское дело и теперь приостановить из-за пустяка, в сущности. Это все равно, что подрубить сук, на коем сидишь. Полно, Иван Христианович, какой там сук? Лука Семенович так сказал. завод на ходу коли барыш от него будет хорошо не будет тоже не беда за ту цену что купил я его всегда продам еще с руками оторвут вам-то иван христианович лучше кого другого известно что завод куплен за бесценок. так что свои деньги лука семён всегда вернут и в накладе не останутся завод может давать огромные барыши Почти с отчаянием воскликнул Тирст. — Вы вот эти барыши покажите, Иван Христианович, дайте пощупать, — ухмыльнулся Ерыгин и, подмигнув, добавил. — А вы, на место того, еще денег просите. Лука Семенович копейку сегодня не в пример дороже ценит, чем копейку завтра. На некоторое время в кабинете установилось тяжелое молчание. Тирст, казалось, был уничтожен доводами стряпчего. Подперев голову рукой, он шарил беспокойным оком по разложенным на столе книгам, как бы ища в них помощи и спасения. Ерыгин из-под лобья наблюдал за ним. «Да что вам, Иван Христианыч, так приспичило? Сами же говорите, запасы руды и угля есть, все цехи мастерские работают». Мастеровых и чернорабочих в достатке. Вот то-то, что в достатке, со злостью отозвался Тирст. Рабочим платить надо. До того и просил денег. Ну, батенька мой, развел руками стряпчи, испортила вас казенная служба. Привыкли чуть что к губернскому казначею руку тянуть. Эко диво, рабочих расчесть. Много ли на это денег потребно? В заводской кассе едва достанет на очередную выплату, в следующую субботу платить нечем, подождут, небрежно бросил Ерыгин. Со дня основания завода не было случая подобной несостоятельности заводской конторы, возразил Тирст. Избаловали людишек, назидательно укорил Ерыгин. Ясное дело, В государевой казне денег богаче, чем в кассе господина Лазебникова. Он помолчал и, как бы снисходя к промашке, Тирсты, добавил. — Конечно, в раз людишек к новым порядкам не приучишь, расчет надобно произвести. Тирст насторожился, и Ерыгин это заметил. — Нет, насчет денег и не помышляйте. а рассчитать рабочих надобно. Заводская лавка вином торгует? И вином, и провиантом, и прочими товарами. Хотя бы и прочими. В заводской лавке вино — главный товар. А кроме заводской есть еще лавки в Слободе. Бещанин Шавкунов держит лавку, и он вином торгует, имеет разрешение. Так вот, Иван Христианович, рабочих мы ублаготворим. и денег у господина Лазебникова просить не станем. Ерыгин произнес это со всей важностью, какую мог из себя выдавить. Заметно было, что ему доставляет огромное удовольствие учить уму-разуму самого Тирста, о хитрости и изворотливости которого с превеликим уважением отзывался даже правитель, генерал-губернаторской канцелярии. перво Перво-наперво. Поучал стяпчи, надобно закупить у Шавкунова все вино, сколько у того имеется. Ефим Лаврентьевич не выдержал тирст, но Ерыгин остановил его нетерпящим возражением жестом и не обращая внимания на изумление хозяина, продолжал. Затем надобно прекратить продажу вина и в заводской лавке. Единственное око Ивана Христиановича раскрылось до предела, дозволенного ему природой. Ерыгин воровски оглянувшись по сторонам, поманил к себе Тирста. Когда Иван Христианович, придвинув кресло, уселся рядом, стряпчий склонился к самому его уху и принялся нашептывать что-то, видимо, весьма занятное, потому что... Сосредоточенно угрюмое лицо Тирста мало-помалу утрачивало свою угрюмую настороженность и под конец даже покривилось хитренькой улыбочкой. «Улавливаете — Улавливаете? — спросил Ерыгин, и, довольный собою, даже потрепал Тирста по сухому колену. — Улавливаю, — ответил Тирст, делая вид, что не заметил фамильярности стряпчего. Ерыгин с неожиданной при его дородности прытью вскочил, присел к столу, написал несколько строк, припечатал бумагу своей печатью и протянул тирсту. Распоряжение. Управляющему Балаганского винокуренного завода. Выдать в расчет. С главной конторой фирмы пять бочек спирту. Снаряжайте немедля обоз, Иван Христианович. Эту неделю смена Еремея Кузькина работала в ночь. Иван пришел домой на рассвете, помылся горячей водой, глафира с вечера наливала полные ушатки пятку и укутывала его старым стеганым одеялом, поел разогретых щей и улегся в сенцах, на топчине, чтобы не потревожить утренний самый сладкий сон жены. С тех пор, как Настя посулила ему сына, Иван относился к ней особо бережно. Но самому ему сегодня отдохнуть не удалось. Часу в девятом утра прибежал встрепанный Тришка. Глафира не сразу пустила его в дом. — Спит хозяин, только-только лег, в ночную работу. А я не знаю, — отмахнулся Тришка. — Чай в местях мы, Робин, с вашим хозяином. В местях при печи состоим. Я вот и вовсе не ложился. Дело такое, шибко срочное. Глафира поняла так, что опять что-то стряслось на проклятой печи, и, ворча про себя, пропустила тришку в сене. Иван, огромный, казалось, во сне он еще у кого призанял росту, лежал навзничь, закинув за голову крепкие желистые руки. В полутьме сенцев бородатое лицо Ивана Выглядела угрожающе сердитым, и Тришка не сразу решился прервать его сон. «Вишь ты, какое дело вот!» Словно оправдываясь перед кем-то, пробормотал он и боязливо тронул Ивана за плечи. Иван сразу открыл глаза, узнав Тришку, успокоенно потянулся, тряхнул головой, сбивая сон и спросил. «Чего тебе?» «Еремей, Федотыч!» Торопливо зашептал Тришка, и Иван усмехнулся про себя. Наконец-то он узнал свое отчество. В паспорте Еремея Кузькина оно не было прописано. Каторжным и сильным отчество не положено. А спросить у Еремея перед смертью, к слову, не пришлось. — Еремей, Федотыч, в заводской лавке вином торгуют. И что с того? Он не мог взять в толк Тришкиного волнения. Вината вторую неделю нет в Слободе, — захлебываясь в торопливости, — пояснил тришка. В заводской лавке нет и у Шевкунова нет, а тут, вишь, продают. Только что распачали бочку. — Слышь, Еремей Федотович, одолжи полтины до обеда, вот тебе крест в обед принесу. — Тут ты, балаболка! — рассердился Иван. — Сна решил одолжить тебе по шее. Еремей Федотович взмолился Гришка, ударь хоть раз, хоть два, только выручи. Одна ведь бочка вината, разберут. Иван спустил с топчина босые ноги в белых холчевых портках и хотел уже было окликнуть Глафиру, но вспомнил. У тебя что, Трифон, память с радости отшибла? Пойди мимо конторы бег. Сегодня суббота. Тришка только рукой махнул. Был. Еремей Федотович был, только сейчас Кузнецов рассчитывает, а на дворе бумага висит. Осип, который из поляков, прочитал и, значит, объяснил. Расписано каждому цеху, когда за получкой приходить. Кричному с восьми, они уже получили. Все возле бочки стоят, литейщикам с девяти, потом с лесарем, а нам аж к обеду. А Этьвина-то не достанет. Одна бочка. Еремей Федотович, яви такую милость. И Тришка пошел с последнего козыря. У ваш земляка. Иван резко выбросил руку, сгреб Тришку за грудки и подтянул к себе, как котенка. Земляка, говоришь? Вороватые Тришкины глаза побелели от страха. Он дернулся было, но куда там. а поднять руку, чтобы заслониться, не посмел. И, глупо улыбаясь, что никак не вязалось с перепуганными глазами, забормотал. — Так известно, кто, значит, из России сюда попал. Все, значит, земляки. А как же, конечно, земляки. Но Ивану уже стал смешон собственный приступ гнева. Он отпустил тришку и легеньким толчком усадил его на топчан. Глафира Митривна, поди-ка сюда. И когда старуха выглянула в сенце, сказал с усмешкой: Выручай земляка, вынеси ему полтину, а то не доживет до обеда на нашей душе грех. Глафира непрекословея вынесла деньги, но, передавая их задергавшемуся от радости Тришке, так глянула на него, что понятно было, будь ее воля, не видать бы ему от нее ни единой полушки. Тришка ссыпал деньги в карман холщовых портков, поклонился сперва Ивану, потом Глофире, открыл задом дверь и, напялив рваную шапчонку, припустил, что было мочи. — Пропоица несчастный! — сказала Глафира с сердцем. — Не серчай, Митриевна, сегодня суббота, — вступился Иван. — Знать... — Феклу порылу мокру! — возразила старуха. — У такого на все дни праздников хватит. Сегодня савы, завтра варвары. И что за мужская порода такая? Только бы им нахлестаться, дорога в землю! Прости, Господи, мое прегрешение! Она мелко перекрестилась и пошла в горницу. Иван окликнул ее. — Митревна, а у нас, однако, запасу тоже нет. «Нету», — подтвердила Глафира. «Остатний полштов аспид усатый высосал. Сходить поди взять для всякого случая». «Не пробиться тебе, Дмитриевна, остановил ее Иван. «Коли одна бочка, так сейчас там дым коромыслом. Сам схожу». Дверь заводской лавки распахнута настежь. Но внутрь лавки никто не проходит. У самой двери пузатая сороковедерная бочка. Возле бочки рябая мордастая баба, сидельцева жена с мерным полуштофом емкости, черпаком в руках. Сам сиделец, длинный и тощий, тут же принимает деньги. Правый глаз у него с бельмом, и, взяв в ладонь медики, он пересчитывает их, склонив голову по куриному набок. Дверям лавки вереница жаждущих: кто с бутылью, кто с котелком, кто с ведерком. Очередь соблюдается строго. Попробуй, сунься не в свой черед, голову оторвут. И нетерпение ожидающих выражается только криками и бранью, направленной к сидельцу, и медлительной жене его. Шевелись, веселей. Аль сама захмелела у бочки. Не объездили тебя с молоду? Все эти возгласы и попреки мало тревожат сидельца и флегматичную его половину. Распалила вас, дьяволов! Лениво растягивая слова, словно через силу произносит она. Успейте, зенки налить! И также неторопливо спрашивает стоявшего головным кряжестого мастерового. «Сколько тебе?» На все, отвечает мастеровой и тянет сидельцу пригоршню медиков. Тот не спеша пересыпает и говорит жене полтора штофа!» Иван с зачехленной солдатской фляжкой в руке не спеша подошел к хвосту очереди. Тришка, стоявший одним из последних, подскочил к нему, начал жаловаться. Совести нет у людей, Кирея Федотович. Рази достанется? Нет, чтобы взять в плепорцию. Смотри-кась. — Каждый с ведром, либо с корчагой. Иван только плечами пожал. У самого Тришки в руках было мятое, проржавленное ведро. Впрочем, очередь продвигалась быстро. Сидельцеву бабу ругали зря. Работала она не торопко, но зато без роздыху. Тришка ступил на нижнюю ступеньку крыльца... и заухмылялся в блаженном предвкушении. От заветного черпака отделяло его человек семь-восемь. Но тут протянулась длинная сидельцева рука, потянула к себе дверь и захлопнула ее. — Братцы, да что же это такое? — истошно завопил Тришка. Сиделец выгнул дверь и сказал сердито. — Не ори, всем хватит. Тришка продолжал вопить, и его припугнули. — Голоси, голоси! Вон, урядник тебе сейчас подтянет! Тришка оглянулся и как воды в рот набрал. От крыльца заводской конторы через улицу наискосок шли двое. Конторщик Серафим Иванович, худощавый, сутуловатый, с жиденькой бородкой мочального цвета. И за ним, отступая на шаг, Севаусы казачий урядник Перфилич. с неизменную шашкой на боку. У конторщика на ремне через плечо большая кожаная сумка. Минуя очередь, оба прошли во двор лавки. — Тоже за вином торопится, завистливо сказал Тришка. — Дура! — отозвался кто-то с насмешкой. — Не вино в сумке носит? За деньгами пошли! — сказал с едва заметным нерусским выговором высокий мастеровой с коротко подстриженной каштановой бородкой и длинными пушистыми усами. — Отчего ты думаешь, Юзеф? — спросил юноша, очень похожий на него тонкими чертами лица и глубокими темными глазами. — Не думаю, вижу, — ответил Юзеф. — Ты понял теперь, Стефан, почему вывесили объявление, когда кому приходить за деньгами? Еще не понял? Тоже просто как дуля. Мне конторщик выдал деньги. Я купил вина. Отдал деньги лавочнику. Лавочник сейчас там, он показал на закрытую дверь лавки, отдает их конторщику. Конторщик эти же деньги отдаст тебе, ты лавочнику. Лавочник опять конторщику. И так пока вина хватит. А вина еще на той неделе пять бочек привезли. Теперь понял? Многие стоящих в очереди придвинулись поближе, заинтересованные рассказом поляка. Подошел и Иван. «Привезли на той неделе?» — удивился Стефан. «Вина же не было, только сегодня стали продавать». Юзеф засмеялся. «Если бы продавали каждый день, разве столько дураков стояло бы здесь в хвост друг за другом?» Ивана задела усмешка длинноусого Юзефа. — Ты понок насчет дураков полегче, — жестко сказал он. — Ишь умный, выискался. — А почему ты, добрый человек, решил, что я умный? — совсем весело отозвался Юзеф. — Ты же видишь, вместе стоим. Вечером бухгалтер Мельников докладывал Тирсту в его домашнем кабинете. — Разочли всех полностью. А в кассе на сорок два рубля прибыло против того, что до выплаты состояло. Надо быть, мужики из деревень за вином понаехали. Бочка-то невинная, а золотая оказалась. Как Иисус Христос, пять хлебов на пять тысяч ртов, а всем хватило, Вставил Ерыгин, забравшийся в угол в любимое свое кресло. Но Тирст по-прежнему выглядел озабоченным. — Не вижу причины радоваться, — хмуро сказал он. — Из слов ваших заключаю, что мастеровые все заработанные ими деньги пропили, а есть что они будут, что вы смотрите на меня с таким изумлением, Ефим Лаврентьевич. От голодного рабочего на нашей огненной работе мало проку. — Провианту в заводских складах достаточно содержится, — заметил Мельников. Так что же опять по пуду нарыло выдавать? Всем и работнику, и лодырю, как встарь делалось, вконец раздражаясь, вскричал Тирст. Надобно, чтобы провиант не получали, а покупали на заработанные деньги. Тогда только рвение к работе будет. Не тревожьтесь, Иван Христианович, возразил Ерыгин с пренебрежительной усмешкой. Рвение не убудет. Только и разницы. Вместо звонкой монеты рассчитайте рабочих выписками. На золотых приисках издавна так делается. Покажите ему, Василий Федотович, образец. Тирст внимательно осмотрел продолговатый лист, поданный ему Мельниковым. На риске было тщательно выведено печатными буквами. Номер... 186 месяца дня. Билет. Контора Николаевского железоделательного завода, принадлежащего коммерции советнику Л. С. Лазебникову. На выдачу по цеху, рабочему, в счет заслуги товару на один в скобках один рубль. Печать. «Управляющий». «По билету», — пояснил Мельников, — «может рабочий получить любого товару в заводской лавке. Да можно будет и с Шевкуновым условие заключить, чтобы он отпускал». «Вряд ли удастся склонить к тому Шевкунова», — усомнился Тирст. «Не извольте сомневаться», — возразил Мельников, — «Шевкунов свои выгоды не упустит». а вступать с заводской конторой в спор Шавкунову не с руки. Вот Ефим Лаврентьевич говорит, что ежели понадобится, можно и прикрыть его торговлишку. Статья 575 Устава Горного, седьмой том Свода Законов Российской Империи. Снова подал голос из угла стряпчи. На основании сей статьи При заводах частных лиц всякие промыслы не иначе могут быть открываемы, как с согласия владельца. Именно потому вступать в спор с заводской конторой Шавкунова не с руки. Да вы не тревожьтесь, Иван Христианович, Шавкунов в убытке не останется. Товар по выписке он в первую очередь пустит лежалый, да и ценой дороже, чем за наличные. Еще спасибо вам скажет. «Он-то, может быть, и скажет», — в раздумье произнес Стирст. «Опасаетесь, что спасибо не скажут мастеровые?» Ерыгин коротко хохотнул и тут же продолжал совершенно серьезно. «Не мне пояснять вам, что на первом месте интересы завода, а интересы рабочего на втором, ибо завод кормит рабочего, а не наоборот». К тому же, если кто не пожелает получать расчет выписками, можно пойти навстречу и рассчитать товаром. Как товаром, не понял Тирст. Изделиями завода, пояснил Ерыгин. Печным литьем, например. Рабочие могут сбыть его окрестным крестьянам. Да и тому же Шавкунову. На Абаканском заводе... Пермикина. Без малого полгода подряд рабочих железом рассчитывали. И ничего, брали. Правда, такой способ более убыточен для рабочего. На рубль выписки Шевкунов дает товар на 7, а то и на 8 гривен. А железо, конечно, примет в полцены. Словом, Иван Христианыч, когда завод на ходу и амбары не пусты, Расчитать рабочих дело нехитрое. Вьюшками да болтами, с неудовольствием сказал Тирст. Экой ты жалостливый, едко усмехнулся Ерыгин. Порой только привык, а теперь вместо плети копейкой управлять надо. Тирст промолчал, и Ерыгин спросил, как бы сочувствуя. На казенном заводе спокойнее было начальствовать. Тирст молчал, и тогда Ерыгин, хитро подмигнув, добавил. Зато на частно частновладельческом прибыльнее. Господин Лазебников положил мне оклад жалования вдвое против получаемого ранее из казны. С достоинством ответил Тирст, давая понять, что не может и не хочет принимать на свой счет прозрачные намеки Стряпчева.